Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров. Два дня спустя. Михаил привернул в замочной скважине ключ, отпирая замок, и толкнул открывшуюся дверь. Та распахнулась едва на десяток сантиметров и остановилась, з а с т у п о р е н н а я изнутри дверной цепочкой. «Лера, открой, это я!» – торопливо произнес он, оглядываясь на лестницу. Судя по доносящемуся сверху грохоту ног, кто-то спускался бегом, э т о ж а с пятого-шестого. «Быстрее, надо спешить!» «Что случилось?» – жена сняла цепочку, и Михаил в б е ж а л в квартиру, едва не сбив ее с ног. «Собираемся быстро!» – он захлопнул дверь и запер ее на замок. «Бери только деньги, документы и продукты, которые можно есть на ходу. Одевайтесь как на пикник. Мы уезжаем». «Папа, мы едем на шашлыки?» Маленькая Ксюша обрадованно захлопала в ладошки. «Клёво?» «Да, доча, мы едем на шашлыки», — подтвердил Михаил, подхватывая восьмилетнюю малышку на руки. «Сначала мы съездим в гости к дедушке с бабушкой, а потом сразу на шашлыки. Ты согласна?» «Да», — заявила Ксюша, вырываясь из отцовских объятий и спрыгивая на пол». «Я одеваться!» Она умчалась в детскую, и Ляра с нарастающей тревогой посмотрела на мужа. «Миша, что случилось?» зашептала она, оглядываясь на детскую. «Эпидемия?» Мне позвонил отец. Тихо и с к о р о к о в о р к о й выдохнул он. «Это началось прямо у нас. Вспышки зафиксированы 10 минут назад сразу в трёх местах. В аэропорту, в порту и на морском вокзале. В Пулкову потеряли связь с в о с ь ю внутренними рейсами. Два самолёта рухнули». Остальные ещё летят. Радары их видят, но на вызовы никто не отвечает. Самолёты идут на автопилотах. Скоро начнётся шумиха, но это уже не важно. Морской вокзал рядом с нами. Туда пришло судно, набитое трупами. Просто врезалось в причал на полном ходу. Принято решение о полном карантине Васильевского острова. Пока об этом никто не объявлял, но метро уже перекрывают. Как только слухи распространятся, тут такое начнётся. Мы должны как можно быстрее уехать с острова, пока не разбили мосты. «О, Господи!» Лера побледнела и метнулась в детскую. «Ксюша надевает джинсы и сапожки!» «Мама, в сапожках жарко!» Раздался голос дочурки. «Они резиновые, а на улице солнышко!» «По телевизору передавали дождь!» Убеждала ее Лера. «Через два часа он обязательно пойдет!» «Надо взять зонтик!» Заявила Ксюша. «В прошлый раз папа забыл мой зонтик в машине!» Жена что-то говорила дочери, быстро собирая её в дорогу, но Михаил уже не слушал их р а з г о в о р о н метался по квартире, собирая документы и драгоценности, и засовывая их в деловой портфель. Полминуты ушло на то, чтобы освободить доступ к спрятанному за книжным шкафом небольшому сейфу с припасённой на чёрный день наличностью, и Михаил завозился с кодовым замком. На в к л ю ч е н н о й плазменной панели телевизора вспыхнула заставка новостной передачи, и он замер, не сводя глаз с экрана. Экстренные новости, объявил диктор, и на экране в о з н и к л о и з о б р а ж е н и е какого-то европейского города, охваченного беспорядками. Вспышка эпидемии зафиксирована в Берлине. Наш специальный корреспондент п е р е д а е т с места событий. На экране царил хаос. Толпы людей панически бежали куда-то по улицам. сметая наскорообразованные полицейские кордоны. Дороги были забиты машинами, столкнувшимися друг с другом. Прямо во время трансляции из-за ближайшего поворота на огромной скорости выскочил какой-то автомобиль и, протаранив толпу, врезался в здание. Изображение задергалось. Видимо, оператор бежал с камеры на плече, и в прыгающем кадре появился бегущий репортер. Он оглядывался на камеру, сжимая микрофон, и на ходу ввел репортаж. «Мы находимся в центре Берлина!» Всё началось внезапно, по одним слухам на железнодорожном вокзале, по другим, на противоположной окраине города. Там сейчас идёт сильный дождь. Тысячи людей падали, охваченные жестокими конвульсиями, и в считанные секунды умирали в ужасных мучениях. Эпидемия распространяется с ужасающей скоростью. Власти не успевают блокировать подвергшиеся заражению району. Пытаясь спасти свои жизни, люди ведут себя крайне агрессивно. Всюду вспыхивают драки. Они бросаются д р у г на... Внезапно в кадр влетела человеческая фигура с искривлённым от бешенства лицом и с разбега шиблый репортера с ног. Он покатился по асфальту, но нападающий немедленно запрыгнул на него сверху и принялся молотить руками по голове. Оператор что-то закричал, но тут изображение резко дёрнулось и закуваркалось. Похоже, камеру выбили у него из рук. Спустя пару мгновений она упала на дорогу и в кадре стала видна беснующаяся озверевшая толпа. Бегущие из глубины улицы. Вооруженные, чем п о п а л о в з бешенные люди преследовали убегающих, пытаясь сбить их с ног. Нескольких человек настигли и принялись избивать прямо в кадре. После чего трансляция прервалась и сменилась диктором студии. Мы уже связываемся с берлинскими властями с требованием обеспечить безопасность наших сотрудников. Как только об их судьбе появится какая-нибудь информация, мы вам сообщим. Придурки. Зло выдохнул Михаил. д а кого колышет их судьба? У нас-то что происходит? В связи с текущими событиями президент России принял решение о введении дополнительных мер безопасности на транспорте. С сегодняшнего дня все авиационные перевозки п р и о с т а н а в л и в а ю т с я до особого указания. Железнодорожный, морской, речной и автомобильный транспорт подлежит тщательному эпидемиологическому контролю. Соответствующие меры уже внедряются на всех транспортных узлах страны. В качестве дополнительной меры предосторожности Министерство здравоохранения рекомендует гражданам воздержаться от поездок в другие населенные пункты до отмены режима эпидемиологической опасности. Диктор продолжал вещать, но Михаил больше не обращал на телевизор внимания. Никто вам ничего не расскажет. Это уже ясно. У нас, как всегда, все хорошо. Воздержитесь от выезда за пределы города. Да-да. Сидите на заднице спокойно. Так вас будет легче запереть в карантине вместе с подхватившими заразу. После того, как вы все передохнете, снова наступит счастье. Он с удорожными движениями выхватывал из сейфа пачки с купюрами и складывал их в портфель. Как хорошо, что он с самого начала держал эту заначку в трех валютах. В долларах, евро и рублях. Доллары сейчас мало кого интересуют. Евро теперь, похоже, ожидает та же судьба. И продлится это наверняка долго. А вот пара миллионов рублей... Будет в дороге как нельзя кстати. Это лучше, чем остаться с голым задом, как останутся те, кто держит свои сбережения полностью в иностранной валюте. Но доллары с евро лучше на всякий случай взять с собой. Кто знает, сколько продлится карантин и когда еще получится вернуться домой. Закончив собирать портфель, Михаил подбежал к шкафу, вытащил оттуда походный рюкзак и затолкал в него портфель. Так будет удобнее. Он принялся срывать с е б е деловой костюм, и одновременно выдергивать из шкафа туристическую одежду. Очень удачно, что они всей семьёй приобрели её полгода назад, когда дочери вдруг понравился устроенный дедом пикник на природе, и с тех пор маленькая Ксюша стала требовать от родителей регулярных выездов за город. А ведь тогда Михаил Стаской подумал, что на него свалилась ещё одна головная боль, и едва ли не каждый второй у и к э н д безнадёжно потерян. Заморочек хватало и по бизнесу, а тут ещё эти чёртовы пикники. Но два дня назад мир изменился. Впрочем, тогда об этом еще никто не догадывался. Все началось внезапно, сумбурно и непонятно. И продолжает оставаться таковым до сих пор. Утром во всех новостях объявили о какой-то эпидемии в Израиле и Палестине. В чем там дело толком понятно не было, но выложенные в интернете любительские съемки шокировали. Усеяные исключенными трупами улицы. Десятки людей, корчащиеся в судорогах. Множество испуганных людей в повязках и респираторах, спешащих покинуть смертельно опасные районы и натыкающихся на кордоны военных, облачённых в средства химзащиты. Репортеры, журналисты и просто любители сунуть свой нос куда не стоит устремились было туда, но очень быстро сгинули в стремительно разрастающейся кошмарной неразберихе. Вскоре информация из Израиля и вовсе перестала поступать. а через пару часов массовые смерти начались в Египте и Ордании, Сирии. К обеду эпидемия охватила весь Аравийский полуостров, и начали приходить панические сообщения из Ирана и Африки. Что представляет собой эпидемия, чем она вызвана, каким образом распространяется и как с ней бороться, никто не знал. ООН собрало на срочное заседание всевозможные комитеты, но пока шли о б с у ж д е н и и ситуация усугублялась с катастрофической скоростью. Правительства разных стран, стремясь предотвратить панику среди своих граждан, принимали меры наугад, и потому толка от них было немного. Даже закрытие границ наглухо спасло не всех и ненадолго. К вечеру эпидемия неожиданно обнаружилась в Англии, и весь мир в срочном порядке прекратил с ней воздушное сообщение. На утро уже н е Англия, н е Африка, ни Ближний Восток не выходили на связь, и посланные туда срочным решением ООН международные наблюдатели не вернулись. К обеду выяснилось, что эпидемия вовсю бушует в Китае, но китайские власти, как обычно, всячески это скрывают. Мировая интернет-общественность возмутилась, но почти сразу эпидемия вспыхнула в США, и о Китае тут же забыли. С тех пор в Америке творится сущий ад, и интернет пестрит душераздирающими кадрами. Хаос. Повальные бегства, бьющиеся в судорожной агонии люди, исходящие кровавой пеной и трупы, трупы, трупы. Курс доллара мгновенно рухнул. Фондовые биржи закрылись, мировая торговля встала. Границы закрыли наглухо. На транспортных узлах мгновенно скопилось огромное количество людей, являющихся гражданами иных государств. Но всякие сообщения с проблемными странами были перекрыты. не каждый желал вернуться в охваченную эпидемию страну, но находились и настолько р е з к о с т н ы е идиоты. Кое-где вспыхивали пока еще бескровные конфликты, и во избежание эксцессов, правительство срочно направляли полицейские силы на все транспортные узлы. За этим Михаил имел возможность наблюдать лично. Его бизнес был связан с ремонтом морских судов, и уже вечером того же дня порт был окружен подразделениями МВД. На Уральском мосту, по которому Михаил обычно возвращался из офиса домой, поставили блокпост из пары БТР, но их экипажи никаких действий не предпринимали. Лишь смотрели на проезжающие мимо автомобили суровыми взглядами. В строительных магазинах и аптеках в одночасье смели все запасы респираторов и марлевых повязок. Самыми популярными запросами в интернете стали фразы «Купить противогаз» и «Купить ОЗК». короче За одни единственные сутки произошло столько событий, что было страшно спать ложиться. И как оказалось, не зря. Вчерашнее утро началось с сообщений информационных агентств. Америка была захлёстнута эпидемией целиком. От Аляски до Чили с Аргентиной. Отовсюду транслировали совершенно жуткие вещи, сопоставимые только с идиотскими страшилками киношников про очередной апокалипсис. Города, закрытые на карантин, и блокированные войсками, которых не хватало, чтобы успеть везде. Спонтанно возникшие лагеря беженцев, также окружённые войсками и колонны техники, везущие туда воду, продовольствие и средства защиты в сопровождении войск. В каждом кадре показывали людей в респираторах и противогазах, с ног до головы затянутых в армейские комплекты химзащиты или укутанных в брезентовые костюмы и толстые дождевые плащи посреди едва ли не 3 0 градусной жары. Специального снаряжения катастрофически не хватало, и одно за другим приходили сообщения о вспышках эпидемии в лагерях беженцев. Из лагерей мгновенно началось повальное бегство – т у л п ы обезумевших от страха людей нападали на военные подразделения, стремясь отобрать у солдат средства индивидуальной защиты. Вспыхнули кровавые столкновения, но вскоре информация из обеих Америк стала поступать обрывочно. Информационные агентства потеряли связь со своими корреспондентами и съемочными группами. Американский интернет затих. В самых последних сообщениях тамошних блогеров говорилось о вспышках эпидемии среди военных. из-за чего поползли слухи, что против неизвестной эпидемии не п о м о г а е т даже средства химзащиты. На этом фоне мольбу стран Азиатско-Тихоокеанского региона, отчаянно просящих помощи, особо никто не заметил. Михаил выхватил из шкафа пластиковый пакет с противогазами и армейскими ОЗК а и усмехнулся. Конечно, никто не заметил. Кому он теперь нужен, этот Азиатский регион? Тут самим бы выжить. Европейский континент замер в ужасе. ожидая пришествия эпидемии из Англии. И она не заставила себя ждать. Первый очаг вспыхнул во Франции. Затем в Бельгии и в Западной Европе началась паника. Под вечер эпидемия добралась до Скандинавии, и отец Михаила, высокопоставленный офицер питерского ФСБ, поздно ночью прислал к нему водителя с этим самым пакетом. В нём обнаружились три противогаза и два у з к а На восьмилетнего ребёнка средства армейской химзащиты не производили. «Мы будем держать вас в курсе событий», – продолжал вещать телевизор. «Пока ни в России, ни в странах Восточной Европы не зафиксировано ни одного случая заболевания, и президент еще раз призвал граждан проявить спокойствие и выдержку». Михаил и л о у х м ы л ь н у л с я бросая взгляд на диктора. «Интересно, это Баба так профессионально врет, или действительно еще никто не знает? Если второе, то это хорошо. «Удастся добраться до загранного дома родителей без особых проблем. Главное, скорее уехать с Васильевского острова». «Лера!» Он закончил переодеваться, подхватил рюкзак и пакет с химзащитой и выбежал в прихожую. «Вы готовы? Давай быстрее, чего т там возишься?» «Не ори!» – через раскрытую дверь зашипела на него бледная, как полотно жена. «Напугаешь её?» «Мы должны торопиться!» Он бросил пакет и поспешил в детскую с открытым рюкзаком в руках. Если разведут мосты, будет поздно. Что надо брать? Бросай в рюкзак. Да шевелись же! Папа, почему ты рукаешься?» Насупилась Ксюша. «Днем мосты не разводят, ты разве не знаешь? Только когда под ними плывут корабли. Но если подождать, мостик снова опустится». «Да-да, конечно», — поспешил согласиться Михаил. «Обязательно опустится. Но мы же не хотим стоять в пробке, да? Помнишь, какая пробка собирается, когда днем разводят мост?» «Не хотим». Согласилась дочка и деловито направилась в прихожую. «Я пошла обуваться». «Мама, можно надену резиновые сапожки с бабочками?» «Можно, милая». Лера затолкала ему в рюкзак шкатулку с драгоценностями и несколько пакетов с каким-то барахлом. «И возьми курточку». «Я же сказал, много не брать», – тихо прошипел Михаил. «Дома у родителей полно нашего барахла. Еды возьми на всякий случай и воды». «Уже взяла», – окрысилась Лера. «В пакете лежит». Остальное Ксюшины вещи. Она продолжала пихать в рюкзак свёртки. Я не оставлю ребёнка бессменной одежды. А если ливень пойдёт? Выйти из дома удалось только через 10 минут. На улице было ещё спокойно, и Михаил торопливо усадил жену и дочь в машину. Дорогой внедорожник в з р е в е л двигателем и помчался по узкой улице, распугивая прохожих. След ему неслась возмущенная ругань, но Михаилу было наплевать. Он выехал со двора и прибавил г а з у непрерывно сигналя всем, кто попадался на пути. Странно, что эти лохи до сих пор броли спокойно, раз метро перекрыли. Это к лучшему. Михаил вывел машину на Малый проспект и едва не столкнулся с элитной иномаркой, промчавшейся мимо на совершенно дикой скорости. Значит, не в курсе только колхозники. Понял он. Серьезные люди уже знают. Он утопил педаль в пол, и внедорожник рванулся вперёд, визжа резиной. Сейчас на девятую линию, по ней до набережной ш м и т а и на Благовещенский мост. Отец велел выезжать там. Этот мост будут разводить п о с л е д н и м у Пять минут езды на такой скорости... Чёрт! Михаил инстинктивно нажал на тормоз. Элитный иномарка, м ч а щ и я с я впереди, на полной скорости сбила человека. Несчастного кувыркнуло через крышу так, что с ног слетела обувь. но иномарка даже не сбросила скорость. Её занесло, боком впечатывая в припаркованную на обочине машину, но водитель только прибавил газа. Дорогое авто помчалось дальше, шибая боковые зеркала припаркованным машинам, а к месту происшествия уже бежали люди. Михаил понял, что прямо сейчас вокруг сбитого человека образуется толпа, тут же возникнет пробка, и дорога окажется перекрыта. «Держитесь!» – рявкнул он, вновь утапливая педаль газа и одновременно давя на клаксон. Внедорожник, ревя мотором и сигналом, разогнал толпу, вскользь задев сразу несколько человек и помчался дальше. «Осторожнее, ты что делаешь?» – тихо зашипела Лера, оглядываясь. «Ты кого-то сбил! Они фотографируют наш номер!» «Да пофиг!» – сквозь зубы процедил Михаил. «Если что, скажу, что водитель был за рулем. Все знают, что я вожу только по выходным. Дадим денег кому надо и вопрос порешают». если тут все не передохнут или не поупивают друг друга за противогаз или респиратор. Он вспомнил телефонный разговор с отцом. т у т велел бросать все, забирать семью и мчаться к загородному дому. Не забыть его заказ противогазами и обязательно отпустить водителя и охранника. Если начнется паника, эти двое могут оказаться первыми, кто воткнет нож в спину, чтобы заполучить средства химзащиты. Как хорошо, что отцовский звонок застал его прямо в автомобиле, в пяти минутах от дома. «Мама, смотри! Тётеньке плохо!» Воскликнула Ксюша, прижимаясь лицом к дверному стеклу и провожая взглядом остающуюся позади толстую тётку, корчащуюся в судорогах на тротуаре. Тётя просто шутит. Лера схватила дочку и прижала её к себе. «Она актриса. Это такая роль». «Актриса?» – переспросила Ксюша. «Как ты?» «Конечно нет», – улыбнулась Лера. До твоей мамы ей далеко. Она обернулась к Михаилу и прошептала. «Гони, гони быстрее!» И вновь расплылась в улыбке. «Ксюшенька, а давай репетировать роль?» «Мы будем играть храбрых пожарных, которые отважно тушат пожар и выносят из огня пушистых котят». «Давай!» – захлопала в ладоши Ксюша. «А где мы возьмем котят?» «Котят мы отыграем как ч а с т ь роля, но чтобы быть похожими на пожарных, нам надо надеть противогаза. Она нашарила лежащий на полу у заднего сиденья пакет с химзащитой и вытащила оттуда противогазную сумку. «Сейчас ты станешь отважным пожарным!» «Ой, там еще кто-то р о л ь репетирует!» Ксюша ткнула пальчиком в стекло, указывая на бьющегося в конвульсиях мужчину, от которого во все стороны разбегались прохожие. «Сегодня день театральных репетиций». Лера развернула дочку к себе и принялась натягивать на нее противогаз. «Поэтому папа тоже будет играть с нами!» Он станет главным пожарным, а наш джип превратится в пожарную машину. К Благовеченскому мосту Михаил успел в самый последний момент. Васильевский остров с т р е м и л а с ь одновременно покинуть несколько десятков дорогих иномарок, и заполнивший мост поток быстро терял скорость и увеличивал плотность. Внедорожник Михаила только подъезжал к середине моста, а позади него уже образовалась огромная пробка. Сигнал, сообщающий о начале разведения моста, заставил всех вздрогнуть, и Михаил посмотрел в зеркало заднего вида. Мост разводили прямо с машинами на нём. Кому-то удалось прорваться. Несколько машин попытались газануть и перепрыгнуть образовывающийся разрыв, но места для набора скорости уже не было. Автомобили врезались в расходящиеся створы и падали в воду. Вот так. подумал Михаил, никаких предупреждений и уговоров. Кто не успел, тот опоздал. И ведь ни одного мента на мосту. Хотя, пожалуй, это правильно. Если бы там появилась полиция, паника вспыхнула бы мгновенно. Все подряд ринулись бы спасаться. Машин на мост н а б и л а с ь бы в десять раз больше. И не факт, что его вообще удалось бы развести под такой нагрузкой. Кто знает, успел бы лично он покинуть остров. Полиция обнаружилась на съезде с моста. Десятка-два патрульных экипажей и два БТР перегораживали проезд. Всех, кто выехал с острова, разворачивали на английскую набережную и заставляли выходить из машин, объявляя помещенными в карантин. Вдоль набережной стояли несколько к р е с с к о й помощи, автобусы службы санитарно-эпидемиологического контроля и автозаки с ОМОНом. Медработники осматривали выходящих из машин людей прямо на улице, под присмотром вооружённых солдат ВЗК и противогазах. Михаил сразу же набрал телефонный номер отца, но т у т велел проходить осмотр вместе со всеми. На осмотре обязательно сказать, что они покидали остров в противогазах, после чего ждать его звонка. Ждать пришлось полчаса. Но за это время капризная питерская погода успела испортиться. Пошел мелкий дождь, и все попрятались по машинам. Потом ОМОНовцы разблокировали выезд и разрешили всем разъезжаться. Михаил, чертыхаясь, вел машину по разбитым улицам. Народ рвался из города толпами. Машины ползли а сплошным потоком, и скорость была немногим выше пешеходной. Хорош о хоть на мелкие столкновения уже никто не обращал внимания, и глухих пробок пока не возникало, но это утешало лишь едва. По всем радиоканалам непрерывно транслировались сообщения властей, призывавших граждан не покидать свои квартиры. о б ъ я с н я л о с ь это тем, что якобы есть подозрение, что эпидемия вспыхивает в местах большого скопления народа. И отец сказал то же самое, потребовав вообще не снимать средства химзащиты до самого загородного дома. Везти автомобиль в противогазе было неудобно. дышалось тяжело и воняло резиной. У Ксюши постоянно запотевали окуляры, дочка капризничала и кухсилась. И Лере приходилось время от времени снимать с неё противогаз и протирать стёкла. За 20 минут дёрганой езды в вяло ползущем потоке им не удалось добраться даже до городских окраин. До нельзя раздражённый Михаил в очередной раз надавил на сигнал клаксона, стремясь промотивировать плетущихся в пробке козлов Но тут идущий впереди автомобиль неожиданно рванулся вперёд, врезался в следующую машину и потащил её дальше. Оба авто врезались в кого-то ещё и заглохли, застопорив движение. «Что за...» – взбешённо взвыл Михаил, но выругаться не успел. Внедорожник сотряс сильный удар и его вбило в спинку кресла, ударяя затылком о подголовник. От удара противогаз п р о в е р н у л на густой шевелюре, у л о ж е н н ы й в модельную стрижку, и его пришлось поправлять. «Ксюша, ты не ударилась?» Лера торопливо осматривала ребёнка. «Мама, в нас кто-то врезался?» Ксюша вырвалась из её рук и вглядывалась в заднее стекло, неуклюже вытягивая шею в противогазе. «Надо вызвать полицию и аварийного комиссара. Оставайтесь в машине», велел Михаил. «Я схожу, разберусь. Пусть эти придурки или едут дальше, или убирают с в о и у тела с дороги к чёртовой матери». Он вышел из автомобиля, прикрывая рукой от дождя окуляры противогаза. Нащупал в кармане куртки травматический пистолет и двинулся к заглушим впереди машинам. В травматику Михаил особо не верил. Отец отзывался о ней скептически и потому нанимал охранника. Но на всякий случай ствол всё же купил. Мало ли что. И сейчас он, если потребуется, непременно его использует. Михаил замер. Внутри, впереди стоящего автомобиля, плевался к р о в а в о й пеный человек, охваченный конвульсиями. На пассажирских с и д е н ь я х уже никто не шевелился. Лишь кровавые плевки на стёклах сообщили о том, что там тоже кто-то сидел. Михаил бросился к своему внедорожнику и понял, что вся пробка вокруг него уже не движется, замерев в одном массовом столкновении. Люди в машинах белить в судорогах. Кто-то уже затих. Некоторым удалось открыть дверь и вывалиться на пузыряющуюся дождливыми каплями дорогу. задыхающиеся тщетно хватали ртом воздух и дико хрипели, катаясь по грязным лужам. Михаил влетел в машину, захлопнул дверь, заблокировал замок и включил внутреннюю циркуляцию воздуха в салоне. «Лера, доставай языка!» – глухо закричал он через противогаз. «Надо убираться отсюда! Вокруг кроме нас больше нет живых!» Он выхватил телефонную трубку и судорожно затыкал пальцем сенсорный экран, вызывая набор отцовского номера. н у к с у ш и нет снаряжения!» – скрикнула Лера. «Ей нельзя выходить на улицу! Звони своему отцу! Пусть пришлют сюда спасателей! Кого угодно! Пусть вытащит нас отсюда!» «Он не берет трубку!» Михаил взбешенно перенабирал номер. «Надевай на нее все, что есть! Закутай е г в мой дождевик! Он прорезиненный!» «Я никуда ее отсюда не поведу!» – истерично взвизгнула Лера. «Она заразится! Мы закроемся в машине и будем ждать спасателей, понял?» Звони давай своему папочке. Если он решил бросить моего ребёнка здесь на произвол судьбы, я тебе глаза выцарапаю». Впечатлительная Ксюша, вздрагивающая от материнских криков, заплакала и попыталась стереть текущие слёзы. Но её ладошки лишь уткнулись в резину противогаза, и девочка захотела избавиться от него. Лера снова взвизгнула, отбрасывая дочери на руки, и принялась поправлять на ней шлем-маску, запрещая Ксюше дотрагиваться до противогаза руками. Дочка заплакала еще сильнее, и Михаил злобно выругался на отца, в пятый раз не берущего трубку. «Лера, он не отвечает!» Михаил обернулся к жене. «А если он уже никогда не ответит? Мы не можем сидеть здесь вечно, посреди эпидемии. Надо укутать ее целиком и идти пешком. Мы дойдем до того места, где заканчивается пробка, найдем машину и уедем отсюда!» Он вытащил из отцовского пакета сумку Сузыка, и принёсся доставать из неё защитный комплект. Армейское снаряжение, как и всё армейское, оказалось уродливым, нелепым и неудобным. Как вообще это правильно надевать? Надо было посмотреть в интернете. Была же вчера такая мысль. Ладно, он разберётся сам. В а й и к е слишком тупоголовы, чтобы придумать что-то сложнее. Тут всё должно быть элементарно. «Как это одевается?» Продолжала истерить Лера, вытряхивая из своей сумки защитный комплект. «Чего ты смотришь? Помоги мне! Ксюша, не трогай противогаз, я сказала! Убери руки!» «Там все просто», — попытался успокоить жену Михаил. л с а п о д и д е в а е ш ь на ноги, сверху п л а ч е ш с капюшоном, потом застегиваешь. Там люди в противогазах!» Перебила мужа Лера, выбрасывая руку в сторону ветрового стекла. «Это спасатели! Чего ты сидишь? Позови их!» Михаил оглянулся. Среди з а м е р ш е г о под дождем скопления машин б е ж а л а несколько человеческих фигур. Он выскочил из машины и закричал, стремясь привлечь их внимание, но никто из них не обернулся. Три человека в разношерстной гражданской одежде в противогазах лишь побежали еще быстрее. Вряд ли они были спасателями. Михаил закричал сильнее, злясь на противогаз, плохо пропускающий звук, как бы вдруг прямо на его глазах, Один из курчащихся на асфальте людей перестал задыхаться и рывком вскочил на ноги. Он тяжело дышал, словно от запредельного возбуждения, раздувая ноздри и озирался диким взглядом, явно не понимая, где находится и что происходит. В следующую секунду человек увидел убегающих людей в противогазах и бросился следом. Он сорвался с места со скоростью заправского спринтера, В два счета догнал бегущих и с разбега бросился на спину ближайшему из них. Человека швырнуло на одну из многочисленных машин, отбросило на асфальт и, вцепившийся в него нападающий, уселся сверху и осыпал жертву градом беспорядочных ударов. Тут быстро потерял сознание, и в следующий миг нападавший вцепился зубами ему в шею, выгрызая из нее кусок кровавой плоти. Возмущенный крик застыл у Михаила в горле. Товарищи, подвергшегося нападению человека, увидев творящееся зверство, развернулись и бросились на выручку. Один из них, словно футболист на бегу, изо всех сил ударил нападающего ногой под ребра. Того п р о к и н у л а на асфальт, но, похоже, обезумевший тип совершенно не чувствовал боли. Он вскочил сразу же и бросился на своего обидчика, дико рыча от ярости и бешено выпучив налитые кровью глаза. Псих сшиб футболиста с ног. но третий человек в противогазе сжимал в руках биту и, не раздумывая, наутмашь нанес ею нападающему удар по голове. Но вместо того, чтобы потерять сознание, псих лишь изречал еще безумнее и бросился на обидчика. Тут ударил битой еще раз, заставляя психа опешить, потом ринулся на него всем телом и ш и б с ног. Псих упал, человек принялся бить его битой по голове, нанося удары как можно шире. Через несколько секунд, Голова психа была разморжена в кровавую кашу, и нападавший затих. К тому моменту футболист был уже на ногах, и оба, не сговариваясь, бросились бежать дальше. В следующую же секунду из-за стоящих всюду машин со всех сторон к ним бросились не меньше десятка обезумевших людей. Толпа мгновенно сбила беглецов с ног и облепила, словно муравьи, добычу. Сквозь дикое, почти звериное рычание нападающих, Михаил услышал душераздирающий крик боли. Это вывело его из ступора, и он буквально влетел обратно в свой внедорожник. «Где спасатели?» – взвизгнула Лера. «Ты позвал их?» «Тихо!» – паническим шепотом выкрикнул Михаил, блокируя двери и опуская сиденье как можно ниже. «Замолчите и спрячьтесь. Там толпа каких-то психов нападает на людей. Они только что убили тех троих. Зубами разорвали горло». замрите и не звука. Ксюша, услышав такое, снова заплакала, и Лера, побелев от ужаса, принялась ее успокаивать, одновременно пряча за сидениями. В этот миг в борт внедорожника с разбега впечатался человек, и все замерли в ужасе. Человек был без каких-либо средств защиты, его лицу было искажено гримаса и злоба, глаза налиты кровью. Он тяжело дошел ртом, Я ощупывал машину, словно знал, что в неё можно войти, но не помнил, как это делается. При этом он не вглядывался в тонированные стёкла, а пытался не то услышать, не то унюхать тех, кто находится внутри. Человек медленно, всем телом, будто полз по машине, словно по вертикальному льду в поисках входа. Что-то ударило в противоположный борт. Михаил резко обернулся и увидел ещё одного психа. с кровавыми глазами. В следующую секунду в машину впечатался третий, четвертый и через несколько секунд внедорожник был облеплен обезумевшей толпой. У Леры не выдержали нервы и она истошно закричала от ужаса, заглушая Ксюшин плач. Психи мгновенно пришли в ярость и принялись колотить по машине руками и ногами, стремясь прорваться внутрь. «Идите нахрен, ублюдки!» – заорал Михаил. в ы х в а т ы в а е травматический т пистолет. «Валите отсюда! Или всех перестреляю!» Водительское стекло не выдержало ударов и разлетелось в дребезги, обдавая его осколками. В разбитое окно ринулись сразу два психа, мешая друг другу, и один из них, не сумев достать до лица, вцепился Михаилу в куртку. «На, сволочь! Получи!» Михаил уткнул психу в физиономию пистолетным стволом и с у д о р о ж н ы м и рывками нажимал на спусковой крючок. пистолет дергался в руке, один за другим производя выстрелы. Но псих не обращал внимания на бьющие в лицо резиновые пули, в кровь, рвущие кожу. Патроны закончились, и Михаил попытался бить психопистолетом по голове. Как вдруг острая боль пронзила легкие, сжимая их в комок и выталкивая из груди весь воздух. Тело скрутило жестокой судорогой, едва ли не на части рвущие слабые мышцы. Окуляры противогаза мгновенно запотели, но Михаил уже не видел перед собой ничего, кроме кровавой пелены, источающей удушье и резкую боль. Откуда-то до его слуха донеслось Лерина хрипение, и сознание рухнуло в бездну мучительной боли. Как долго безумная боль терзала его мозг и тело, Михаил не помнил. Все его существование превратилось в одно жестокое страдание, разбивающее сознание на мелкие осколки. Неожиданно голова перестала болеть, и он понял, что тело тоже не терзают запредельные мучения. Михаил открыл глаза, но увидел лишь мутную пелену. Он попытался протереть глаза, но руки наткнулись на нечто, облепившее ему лицо. Это нечто было холодное и скользкое, оно мешало дышать и смотреть. Михаил попытался содрать с лица нечто, но нечто не хотел а сдираться. Он мгновенно пришёл в ярость и принялся рвать нечто прямо на себе, наводя на него ужас угрожающим хрипением. Нечто испугалось и отлепилось, оставшись в руках. Михаил издал победные с е п е н и я и зубами вгрызся в добычу. Однако нечто оказалось совершенно несъедобным. Откушенный кусок пришлось выплюнуть, а нечто выбросить. Он осмотрелся в поисках еды. После отступления боли голод терзал его с ужасной силой. И инстинкт подсказывал, что где-то рядом есть еда, надо только ее найти. Он находился в каком-то сраном т месте, тесном, неудобном и при этом смутно знакомом. Из него можно выбраться, это совершенно точно, но как именно сделать это, он не помнил. С каждой секунды е й хотелось всё сильнее. Невидимая еда заполнила всё его сознание, и от того, что она до сих пор не найдена, бешенство охватило Михаила с новой силой. Он начал п о л з а т ь по неудобному пространству в поисках выхода, свалился с какой-то мягкой поверхности на твёрдую, и в этот миг обнаружил еду. Еда забилась между мягкой и твёрдой поверхностями и спряталась за каким-то трупом. То, что именно за трупом, Михаил ощущал совершенно точно. Труп, кстати, был достаточно велик для того, чтобы наесться, но свежая еда многократно приятнее м е р т в е ч и н а м Это каждому известно. Спрятавшаяся еда поняла, что её нашли, и заверещала тонким и омерзительно противным визгом, призывая какого-то папу чего-то там не делать. Выяснять, что это значит обуреваемому лютым голодом Михаилу, было совершенно неинтересно, поэтому он осыпал визоглевую еду ударами так сильно, как только мог, и она, наконец-то, перестала верещать и дергаться. Подстегиваемый голодом Михаил разодрал на ней одежду, выбрал место пожарнее и с наслаждением принялся есть.